Глава 21. Столичный целитель сознанием дела кружил над братом, используя разные магические примочки, чтобы оценить состояние Колена. Обвязал алой веревкой его запястье и начал прислушиваться к ровному дыханию больного. Мы с Адрианом стояли с другой стороны кровати, и будущий муж зачем-то взял меня за руку, крепко ее стискивая. Я взглянула на его точенный профиль и перевела взор на гостя. Его молчание уже начинало напрягать. Но я продолжала терпеливо наблюдать за его странными действиями. Он проткнул руку Колина иглой и забрал немного крови в колбу, как это делал господин Мак, чье лечение не помогло. «Ну что, Энджи?» Первым не выдержал молчание лекаря Адриан. «Мне нужен кабинет, где я смогу обосноваться и разложить инвентарь. Рано делать выводы. Я сделаю все, что в моих силах. Но отравление серьезное. Я никогда не сталкивался с такой мощной ядовитой магией. Как-то неутешительно все это прозвучало из его уст, но я пожала плечами и указала целителю на дверь. Идемте за мной. Я проведу вас гостевым покоем, где есть удобный для исследований кабинет». Адриан выпустил мою руку из захвата и кивнул. Он остался в комнате с Колином, и я учтиво расположила Энджи на втором этаже в просторных покоях. Перед уходом слезно попросила его помочь, и мужчина снова пообещал сделать все, что в его силах. Как-то тяжело и тоскливо стало на душе. Неубедительно звучали речи мага. Казалось, не наступит тот счастливый день, когда брат очнется, а мне придется организовывать его похороны и до конца своих дней тянуть на себе весь Хейденролл. Даже поежилась от этой мысли. Захотелось немного спокойствия и уединения, чтобы как следует обо всем подумать, но дом, наполненный гостями, никак не располагал к тишине. Стоило спуститься в гостиную на звуки женских криков, как рука потянулась к лицу в попытке закрыть глаза и сбежать подальше от конфликтов. «Приструни свою дочь, леди Биата. Она порвала мое любимое платье! Где это видано, чтобы юные барышни носились по дому, как угорелые, и сметали всех на своем пути?» Топала ножкой свекровь, с воодушевлением отчитывая тетушку за воспитание дочерей. «В этом доме мои дети могут делать все, что захотят», — злобно парировала мадам Боншер. «А вам следует чаще смотреть под ноги, дорогая!» Выплюнулась с ненавистью и вперилась яростным взглядом в Габриэлу, которая онемела от наглости женщины и отступила на шаг назад. Свекровь не вызывала во мне трепетных чувств, но биата бесила больше. Настолько, что в сердцах хотелось схватить ее за волосы и ударить о стену, чтобы сбить спесь. «В этом доме, дорогая тетушка, вы будете подчиняться правилам хорошего тона». Вмешалась я громким голосом, когда переступила через порог гостиной. «Извинитесь перед леди Лигерт и накажите своих невоспитанных избалованных детей!» «Вот оно мне надо!» Вечно все шишки летят на мою голову, но и не вмешиваться не могла. «Этой жабе нельзя спускать с рук подобные вещи, иначе еще удобнее на голову сядет и ножки свесит». «Я прекрасно понимаю, леди Кармен, ваше желание выгородить свою будущую свекровь, но она сама виновата». Завалила чемоданами весь холл, так что пройти негде. А потом еще и возмущается. Нет, уму непостижимо. Меня захлестнуло такой яростью, что даже до речи на миг пропал. Причем не только у меня, но и у Габриэлы, что соляным столбом застыла на месте, выпустив из рук порванную юбку платья. Вот что делать с этой жабой? Исполнить заветное желание и настучать ей по тупой башке? Но не при свекрови же кидаться на тетку. Подумает еще, что я истеричка. Ладно. Пора воспользоваться преимуществом будущего брака и бросить жениха на амбразуру. Захотел стать частью моей семьи? Пусть вливается в нее по самые уши. «Кайрис!» — подозвала красного от немого возмущения дворецкого. «Позови Адриана. У нас тут проблема». «Три разъяренные женщины в одном доме — та еще беда». Я поняла это по лицу жениха, спешно явившегося на зов. «Господин следователь!» — обратилась к магу официальным тоном, от чего у него дернулась бровь. «Прошу засвидетельствовать неуважительное отношение моей родственницы к желанным гостям этого дома, тогда как сама она уже месяц находится в Хейден-ролле, невзирая на все мои попытки выдворить ее за порог. Своих дочерей она может воспитывать как угодно, однако на ее попечении находится один из Хейденов. Я подаю жалобу на неподобающее обращение и прошу пересмотреть вопрос об опекунстве в пользу моего брата Колина». «Что?» Беата озверела, подлетела ко мне, намереваясь вцепиться в волосы. «Не на ту напала! Волосы мне и самой пригодятся!» Увернулась, отскочив в сторону. «Вот только в местной моде есть один недостаток — слишком длинные платья. Гадина мстительно наступила на подол, и юбка с треском разошлась по шву и опала на пол. Габриэла взвизгнула, прикрыв лицо руками. Я растерянно уставилась на свои голые ноги в розовых кружевных панталончиках. «Собственно, Адриан уставился туда же». Биата гомерически стыкая в меня пальцем и упиваясь якобы моим унижением. Но я выросла в другом мире, и демонстрации ног меня не выбьешь из колеи». Взгляд зацепился за подсвечник на декоративной тумбе, к нему и направилась. Перехватила поудобнее и запустила в тётку, смех которой внезапно оборвался. «Что за безобразие тут творится?» Раздался зычный голос Себастина. Одновременно с этим присутствующие в комнате люди застыли, будто мухи в зеленом киселе». Даже подсвечник, и тот завис в сантиметре от макушки Биаты. все таки я метко его запульнула. «Адриан?» Папаша шевельнул пальцем, и женишок отмер. Он с трудом оторвал взгляд от моих ног и перевел его на отца. «Господин королевский прокурор?» «Свидетельствую о неоднократных попытках баронессы Биаты Боншер дискредитировать госпожу Кармен Хейден. Свидетельствую о недостойном поведении, порочащем честь дворянского сословия. Ходатайствую!» об отмене опекунства над Мортимером Хейденом в пользу Колина Хейдена по достижению им совершеннолетия или в мою пользу после заключения брака с Кармен Хейден. Королевский прокурор? Мамочки, куда я попала? Вытаращилась на своих будущих родственничков. Кармен? Свекор развернулся ко мне и тактично смотрел только в глаза. Вам есть что сказать? После гибели родителей баронесса первая примчалась в Хейденролл но вместо помощи принялась готовить дом к продаже. Откуда она так быстро узнала о несчастье? И почему была уверена, что мы с братом последуем вслед за ними? Почему она заявилась в поместье и поселилась в доме, хотя я ясно дала понять, что ей здесь не рады? Желаю получить ответы на эти вопросы». Гордо продефилировала через комнату к брошенной на полу юбке, подняла ее и замотала вокруг талии. Затем приблизилась к ухватила ухватилась за подсвечник, вырвав его из зеленого плена и отвернулась, чтобы отнести на место. Каким образом умудрилась высвободиться баронесса, никто так и не понял. Но она вдруг выхватила из складок платья тонкий стилет и бросилась, вонзая его мне под лопатку. В тот же момент меня опалило сгустком зеленой магии, что сшибло с ног тетушку и смягчило удар. Оружие вошло всего лишь наполовину, но и этого хватило, чтобы кровь мгновенно закипела в ране. С глухим стоном я рухнула на колени, сились вздохнуть и выдернуть отравленный нож из тела.